Глава двенадцатая. Чашка грохнула о порог, расколовшись надвое и расплескав содержимое. По комнате поплыл запах крепленной ягодной настойки. Вейна с невозможным усилием оторвал свои руки от тоненьких подрагивающих пальчиков и косточек запястья, на котором, как во дворе корчмы в лотине, ему вновь привиделся широкий серебряный браслет с жемчугом, лунным камнем и кианитом. Подобное он видел очень-очень давно, совсем на другой руке, с такими же трогательными косточками. От схожести становилось не по себе, и по спине драло ознобом, как возле темного горнила. Поднялся и разбитую чашку поднял. Оглянулся. Бабочками взмахнули ресницы, и веки, тяжелее, спрятали два серых омута. А Эйд слышал внутри не свое смятение, и горькую, будто украденную радость. Прикрыл дверь. еще есть?» — спросил он у Алиха, скрежетнув осколками чашки, что держал в руке. Старик кивнул. Пришлось помочь ему спускаться. Столько раз за вечер лестницу одолеть было для стариковских коленей настоящим подвигом. Но в кухне Алих от помощи отказался. Достал и выставил перед Эйтом бутылку с настойкой, стакан и принялся возиться с чайником. Брусника оставила на языке такой же оттенок горечи, как и истешина радость. Эйт снова наполнил стакан, но не пил больше. Пахло лесом и летом. Это было лучше пепла. «Кто она, Алих? Откуда она такая у тебя взялась? Хотелось скачить. И сгрести упрям со заворот рубахи. Но Вейна остался сидеть. Впрочем, откуда сам знаю? Сам в обозе вёз. Сам в лесу поймал, как птенца. Её дар, как напоминание, что обещал и не сделал. Олег, ты точно знаешь, что дитя, что ты прятал, погибло в пожаре, когда приют сгорел?» Я читал архивы. Там ни слова о жертвах. А смесков за людей не считали и не считают, Эйд. На ну, вот. Старик поставил перед Вейна чашку с отваром, а бутылку и стакан забрал. Успокойся, а то на самого в пору живое серебро надевать. И где только взял? У скупчика в мусорном квартале. Он и знать не знал, что к нему попало. Все же это судьба Алих. Потому что я там совсем по-другому делу был. А вот... Пригодилось. Вейна взял чашку, но тут же поставил обратно. За края потекло, оставляя на скатерти темные влажные пятна. Светильники мерцали словно от сквозняка. И у Эйта в голове такой же сквозняк был, только гудел и пел, как огонь. Пташка, печушка, птичка огневка, ласточка. Валетия. По рукам побежала лозой. Стоило подумать о спящей наверху стеше. Как это? Как это работает? спросил Олег, следя за затухающими спиралями на коже. Он и себе чаю налил, тоже перенервничал. Чтобы я знал. Слухи, домыслы, недомолки, обрывки песен и легенд. То, как это выглядит внешне, я видел со стороны. Многие видели весь вечный равелин на земле. Вот такому мечтать не смеешь. О, все свет. У меня руки дрожат. И внутри всё тоже. Скатерть вновь украсилась пятнами, и Алиху подумалось, что отвара на стол попало больше, чем в Эйда. Только я одного не пойму, Алих. Кровью мы по глупости обменялись. Сначала она мне ладонь прокусила, а я… неважно. Как же долго жизни. Тот, что вначале обязан быть. И не я ее, Она меня должна была от смерти уберечь. Вот тогда ты и попался, настоящий эльфия, с голым задом. Приехал в ведора, измотанный неисполненным, и пошёл на мраморный берег. Бросил проклятые мечи в песок, дошел ветром, смотрел в небо, туда, где край тонет в воде. И непонятно, волны еще или уже облака. И почти шагнул в это синее, потому что иного выхода, кроме как уйти, не знал, когда услышал позади «Ты эльф?» И мгновенно ощутил себя пафосным придурком, еще и без штанов. А чай у Алиха вышел отличный. Жаль, почти остыл, а половина на скатерти осталась. В тенец утром станет забавно бровки хмурить, И отчитывать за небрежность. Вейла. теплые перышки, тонкие косточки. Страшный дар. Сколько таких родилось в день сошествия и после? Много? Или одно единственное дитя? Зачем ты был в мусорном квартале, Эйт? Отвлёк от страшных дум Алих. Нашёл новую работу? Снова исчезнешь на несколько лет? Исчезну. И вы оба тоже. И я? Зачем мне куда-то исчезать? От тебя тянет дымом и смертью, Олег. Казнь, которая отразилась сейчас в твоих глазах, не единственная. Хочешь такой же участи для себя и ее? Стешу забирай, если захочет. Я тебе зачем? Ты мне семья, старый брюзга. Но не твоя кровь. Не все меряется кровью, Олег. «Некуда бежать. Таким, как мы, некуда больше. Только в Эдаре был. Мы отрезаны от прочего мира мертвыми землями с обеих сторон», — Обреченно произнес старик. Вейна встал и вышел в коридор, где бросил то, что принес с собой. На стол перед Алихом легли бумаги с гербовыми печатями, паспорта и купчие, и конверт, темно красный плотный, Золоченным орнаментом и гербом наместника. Ты забыл про море. Вечно ты что-то забываешь. Но это даже хорошо, потому что с завтрашнего утра дядюшка Тома соберет пожитки и укатит с помощницей к родственникам в Лотин, А почтенный купец Алих Тангесен из славного города Велна, остановившийся в гостинице в торговом квартале, Примет приглашение наместника посетить закатный бал в его летнем дворце на Белом острове. У почтенного купца много денег, и постыдное, но распространенное пристрастие. Он никуда не ходит без парочки ушастых рабов. Впрочем, не он один путешествует и посещает приемы в сопровождении постельных грелок, которыми можно не только похвастать, но и обменять там же или в аренду сдать на время. Алиху чай встал поперек, Даже тот, что уже давно в животе устроился. А Эйд смотрел страшным безмятежным взором и раскладывал документы веером. Последним он открыл конверт и показал приглашение. «Зачем нам на этот прием? Нельзя просто уехать». «Нам не нужно на прием, Но так мы, не привлекая внимания поборников чистоты крови, попадем на корабль который идет на Белый остров. А там пересядем на другой, который отправится дальше вдоль побережья. Потом сойдем и присоединимся к остальным. Кому? Алиху срочно захотелось присесть, хотя он и так уже сидел. В городе давно было неспокойно, но в последние пару дней стало вообще не вдохнуть, чтобы нос не щекотало запахом дыма. И хорошо бы коптильном со стороны пристани и рынка, но нет. Эльфы уходят из Ведера. Наемники, мастера и просто горожане. Кого позвали и кто захотел. Мы для людей сверное отродье. Слишком много костров, Олег. Слишком много боли и пепла. Поэтому я прошу тебя пойти со мной. Тебя прошу. Ее увезу даже силой. Теперь особенно... Когда она позвала, отозвалась и звучит во мне изнутри. Тепло и свет на миг пробили оковы, наведенного спокойствия, украсив руки из скулы Ильфие рисунком. И вновь угасли, придавленные волей наемника «Куда?» — спросил Алих. «В Морнфейрин. Город брошен еще во время раскола старшей крови на светлую и темную ветвь. А то, что осталось, обожжено пламенем Яна в день сошествия. Там невозможно будет жить. Тебе ли говорить о невозможном, Эльфар Дома Полыни? Сколько жизней ты уже прожил?» Алих молчал. «Много жизней. Даже если считать жизнями Эльфар Полукровок, а человечьих вообще без счёта». Коснулся бумаг, что Вейна разложил на столе. Печати переливались. И явно не были поддельными. «Что в сумках, Вейна?» Хафтис бы сказал «Эльфийские шмотки». «Мы же не можем заявиться на корабль наместника, как оборванцы». «Откуда у тебя деньги на это все? Я продал свою репутацию. «Ты… что?» Олег попеременно то краснел, то бледнел. И Эйд сначала рассмеялся, А потом слегка насторожился. Как бы дядюшку Тому удар не хватил от скобрезных мыслей. О чем ты только думаешь, старый похабник? Я просто зарядил нескольким знакомым продавцам чудес, несколько выдохшихся накопителей. Через пару дней пол ведеря будет знать, что наемник и Барт Вэйна Эйт может все. Мне теперь здесь точно не жить, жителях. Потом я долго слушала ветер на мраморном берегу, чтобы вас по возвращении бледной морды не пугать. А заодно восстановил душевное равновесие после общения с Тен -Нихио. Но вы сами меня до дрожащих рук напугали. Так что иди спать. Завтра много нужно успеть. А ты и я. Отправившись к себе в комнатку под лестницей, Алекс слышал, как Вейна, поднимаясь наверх, забывшись, повторял вслух. «Они ей не. Они ей не. Сноска. Они ей не? Не она. Только не она».